Мне Москва не нравится, говорит он. Сильная скучность населения. А скажите, почему вы лицо молодые, а волос у вас седой? Какое у вас было переживание? Майор смеется в ответ. Дед, ну что ты спрашиваешь? У кого же нет переживаний? Найди мне такую жизнь. А, как вы размышляете? Такой вопрос у меня есть. Как вы на этот счет думаете? Большая вина на Берии лежит. О, куда метлу? Большая, конечно. Ну, а вот еще один вопрос. Как, к примеру, Сталин? Он как? Про все эти дела знал? Не могу ответить, говорит майор. Вот и я не могу ответить. Но я, к примеру, скажу. Вот у меня сын председатель колхоза. Обязан он знать, что у него в колхозе творится? Он про каждую хату может рассказать, что в печи стоит. Сравнил. То колхоз, а тут целая страна. «Товарищ майор, ну вот вы, военный, вы должны знать». Товарищи попутчицы почти с отчаянием восклицает майор. «Спускайтесь, смотрите, какую я черешню купил. Будьте хозяйкой, которая-нибудь». «Ну что такое? Две женщины в купе и такую волю взяли. Верхние полки заняли, да еще пить чай не хотят». Саша и ее соседка Люся, большеглазая, худенькая девушка, спрыгивают вниз. «Пьют чай». Едят черешни, а старик все донимает майора. У него своя забота. Крестьянство — это, может, главное сейчас. Главнее нет. Все про себя так говорят. Спроси у шахтеров, они тебе скажут, что без них земля не стоит. Дорогие попутчицы, а вы смотрели у стен малопаги? Вот это фильм так фильм. Там девчонка играет, как настоящая артистка. «А скажите, — говорит старик, — Поздно, поздно. Уже давно пора спать. Москва, знаете, когда будет? В шесть утра. Давайте укладываться. Соседушка, может, все-таки перекочуете на нижнюю полку-то? Нет, спасибо. С детства люблю на верхней. Старик еще долго вздыхает и бормочет что-то. Майор лег лицом к стенке и то ли притворился, то ли в самом деле уснул. А Саша и не пытается спать. Все равно не уснуть. Смотрит в непроглядную тьму за окном и думает. — Почти год разлуки. Мало это или много? — Вы спите, — шепчет Люся. — Я вот что хочу спросить. — Почему такое? — Почему такое? Ухаживает один за мной. И лицом хороший, и характером тихий. А не люблю я его. Вот как получается. Говорит только синяя лампа. У Люси худенькое голубое личико. Она, как и Саша, оперлась лицом на ладони и смотрит в темноту за вагонным окном. Почему такое? Почему? Всех что-то мучает, большое или малое. Все спрашивают, думают, маются. Утренний холодок, высокое еще бледное небо. Людей много, и кто-то кидается к вагону с цветами. На весь перрон звенит счастливый женский голос. «Я здесь! Я здесь!» Но Саша кажется, что платформа пуста Зачем она не дала знать о своем приезде? Вот сейчас она уже увидела бы их. Они были бы вместе. Скорее. Скорее. Метро, троллейбус. Еще минута, еще. Саша стоит у своих дверей. Поливановым два звонка. Где же ключ? Он только что был здесь. Черт с ним. Забывая, что ранний час, она нажимает кнопку. Два звонка. И еще два. И опять два. Мама, мама, мама! Я прямо не верю, что это ты. Но почему, почему же ты не дала телеграмму? Мы бы тебя встретили. Я так люблю встречать, и Анюта не ушла бы в поход. Не огорчайся, не огорчайся. Она непременно вернется сегодня, потому что сегодня выпускной бал у Жени, а она ушла в поход с Жениным классом. А потом сегодня бал и в нашей школе, и Анюте поручили говорить речь. «Мама, мама, и папа тоже сегодня вернется. Самое позднее завтра». Он в Ярославле. Вчера вечером звонил и спрашивал, нет ли от тебя писем. Давай пойдем вместе умоемся, и потом вместе позавтракаем, и все время будем вместе. Они вместе умываются, вместе завтракают. В коридоре пусто, тихо, все на даче. В Сашиной комнате появились новые книжные полки и новое кресло, глубокое, покойное. В комнате у девочек все по-прежнему, но Саше кажется, будто что-то изменилось. Нет, просто она отвыкла. Они Ниссия смотрят смотрит на Сашу острым, испытывающим взглядом. Но голос ее звучит буднично, когда она говорит. А мы тебя ждем, не знаем, что делать. То ли Катерину в лагерь, то ли, правду дачу снимать. Я не люблю отдыхать коллективно, говорит Катя. И вообще я от мамы никуда не уеду. Мы поедем куда-нибудь вместе. Или вместе пойдем в поход. Или у Кати к Леше. Мама! «Ну ты же не знаешь самой главной новости. У Лёши родился сын, Андрей. Вот телеграмма». Наверное, такая же телеграмма полетела в ручьёвку. А Саши там уже нет. Андрей. Сын Андрей. Она встает из-за стола, идет к телефону. «Можно Дмитрия Ивановича? В больнице? Жаль. А Федя в городе? Ну, трубку уже положили. Частые короткие гудки». Она стоит, глубоко задумавшись, не отнимая руки от телефонной трубки. Катя тихо подходит к ней, заглядывает в глаза. Федя на даче, в раздорах. «Мама, а ты знаешь, что я вместе с Андреем Николаевичем встречала доктора Королева? Знаешь, я все держала Федю за руку. Он смирно так стоял и все прижимался ко мне. Дмитрий Иванович вышел из вагона без чемодана». Андрей Николаевич спрашивает, «А где вещи?» А Дмитрий Иванович говорит, «Нет, не разбогател я там». Они не обнялись, не поцеловались, я даже удивилась, только руки пожали. Я толкаю Федю, а он стоит. Дмитрий Иванович подошел к нему и так осторожно его поднял. И мы все стоим и молчим. Потом Андрей Николаевич говорит, «Это Сашина дочка». Тогда он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, «Здравствуй, Катя». «Мама, правда ведь...» что про все можно говорить и про то, что было с доктором Королевым тоже. Да чего же ей хочется жить открыто, без оглядки? Саша слушает ее и все видит. И вагон, и платформу, и смирно стоящего, испуганного Федю, и улыбку, с которой Дмитрий Иванович сказал «Здравствуй, Катя». «Мама», — слышит она Катин голос, — «а Федя по тебе очень скучает». «А ты тоже скучаешь?» — Ладно, скучаешь, не скучаешь, расскажи-ка лучше матери, какие у тебя отметки, — говорит Анисия Матвеевна. — Отметки, как отметки, по пению пять и по математике пять, а остальное не важно. Зато у Анюты похвальная грамота, одни пятерки даже в глазах рябит. — От тебя в ушах звенит, такая грубиянка стала, только и знаешь учителям грубить. — Тетя Анися, ты об этом завтра же расскажешь, ведь сегодня у мамы день рождения. Зато Анюте поручили говорить прощальную речь десятиклассницам. — Ты на Анюту не кивай. Ты лучше расскажи матери, как ты двадцатку загубила на крашенного голубе. Ну, чего вспомнила. Мама, мы, наверное, в будущем году будем учиться с мальчишками. И мы бегали смотреть на мальчишек из Пашкиной школы. — И как, нравится? — Ну что ты, самое ерундовое, честное слово. — Саша смеется, вот она и дома. А потом прозвенели два звонка, и в комнату ввалилась Анюта с огромным рюкзаком на спине. «Мама! Анюта! Анюта, вот кто изменился. И не то чтобы выросла, и не то чтобы похудела или похорошела, просто новая девочка». «Где Женя?» — спрашивает Катя. «Он обещал мне норвежскую марку». «Мы поссорились», — говорит Анюта. «Пускай сначала отдаст мне норвежскую марку». «Я же тебе объясняю, мы поссорились, и, может быть, даже навсегда». Анюта включает утюг. Она гладит свой белый передник и школьную форму. Белые ленты в волосах у нее чем-то походят на пропеллеры. Вот-вот полетит. Они говорят обо всем сразу. О совместном обучении, о походе. Там один дурак из Женькиного класса сказал, что женщины в массе своей в умственном отношении ниже мужчин. О ссоре с Женей Анюта расскажет потом. Без Катьки. Но на этот раз ссора очень серьезная. «Мама, что же делать?» — говорит Анюта. «Мне пора, а я не хочу с тобой расставаться». «А если я пойду с тобой и послушаю твою речь?» «Ну что ж, тебя я не боюсь». И вот они снова вдвоем, Саша и Аня. Вдвоем, как девять лет назад. Тогда рядом с Сашей семенила маленькая испуганная Анюта. Она крепко держала Сашину руку и очень боялась расстаться с ней. Эта рука была для нее всем миром. Сейчас Аня вела Сашу под руку легко и свободно, и встречные улыбались и смотрели им вслед. В большом зале одна только Анюта в коричневой школьной форме, а вокруг белые платья, белые туфли, белые ленты. Все празднично. Что было и двойки, было и обиды, и горести перед тем, что им предстоит. Впереди одно только счастье. Об этом им говорят сейчас и учителя, и директор школы, и представитель шефа завода, и пожилая работница с трехгорки. Об этом говорит им и Аня. Она поднимается на трибуну, секунду молча смотрит в зал, шоколадными своими глазами. Находит Сашу и, переводя дыхание, говорит. «От имени всей школы поздравляю всех вас. Я желаю вам счастья, много-много, одного только счастья и никакого горя, никогда». Родители теснятся у стен мамы и папы, но больше мамы. Мамы смотрят за туманенными глазами, забыв о себе, вспоминая лишь себя для того, чтобы сравнить свою минувшую молодость с молодостью дочерей. А в зал входят все новые и новые гости. Вот вошел еще один, и сердце у Саши ударило гулко и сильно. В дверях стоит Митя. Он идет в толпу, легко проскальзывая среди танцующих, и вот остановился у стены рядом с Сашей. — Мне сказали, что ты здесь, я за тобой. Но ей нужно время, чтобы прийти в себя и собраться с силами. — Погоди немножко, — говорит она. Потом поднимает глаза и вдруг видит его, как будто впервые после многих лет. Седина незаметна в его светлых волосах, но резкие глубокие складки легли по обеим сторонам рта, и, косая морщина, прорезала лоб. Нежно-фиолетовым было ночное небо, встретившее их на улице. Эта ночь принадлежала выпускникам. Они лавины текли Красной площади и пели, и смеялись. Сегодня они хозяева Москвы. «Все, что им говорили, сегодня правда», — думает Саша. «Каждый человек должен быть счастлив. Но если бы мне, а не Анюте, надо было сказать всем этим девочкам напутственное слово, что бы я сказала?» «А я бы сказала...» Сберегайте, девчонки, силы, запасайте, как сухари. Да, запасайте силы, все силы души, запасайте силы, как сухари, в долгий путь. Запасайте силы, они нужны для всего, для жизни и смерти, для счастья и для горя, и для любви. Они идут вдвоем, Саша и Митя, молча идут по опустевшим улицам. Они идут задумчиво, не говоря друг другу ни слова. И все светлеет небо, и тени деревьев ложатся на мостовую. Конец романа. Декабрь 2004 года. Редактор студии звукозаписи Инна Демура. Диктор Татьяна Груднева.